Глава 143. Прямо перед взлетом оба парашютиста изложили свою последнюю волю. Вот они передо мной, два потрясающих документа, нацарапанных в страшной спешке. Две почти одинаковые бумажки, в кляксах, с помарками. Дата на них одна и та же. 28 декабря 1941 года. В каждой два пункта. Первый и второй. В углу каждой несколько строк, написанных по диагонали — Габчик и Кубиш просят, если погибнут, позаботиться об их семьях, оставляя для этого адреса, один в Словакии, другой в Моравии. Оба они сироты, ни у одного нет ни жены, ни детей, но я знаю, что у Габчика есть сестры, а у Кубиша братья. Еще они просят, если погибнут, известить об их смерти английских подружек. На листке Габчика названо имя «Лорны Эллисон», на листке кубиша Эдны Эллисон. Парни стали братьями и выбрали сестер. До нас дошла фотография Лорны, вложенная в военный билет Габчика. На снимке профиль молодой женщины с темными, чуть вьющимися волосами. Женщины, которой он никогда больше не увидит.